Скромность или же сатанинская гордыня? Милый, дорогой Виктор Платонович, книжку «Повесть Виктора Некрасова в окопах Сталинграда примечания Щеглова» читала с восторгом, с восхищением и чувством черной зависти. Хотелось бы и мне так писать. Получила грозное предупреждение из издательства. Строчки не могу выдавить. Пожалуй, единственная болезнь, которой нет у меня, — графомания. А как бы сейчас она мне пригодилась? Из письма Фаины Раневской писателю Виктору Некрасову. Пристают. Просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо не хочется. Хорошо. Неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки. А это постыдно. Это как клоп на манишке. В том, с какой бесцеремонностью ко мне пристают с требованием писать о себе, есть бессердечие. Я знаю самое главное. Я знаю, что надо отдавать, а не хватать. Так доживаю с этой отдачей. Если бы уступила просьбам и стала писать о себе, это была бы жалобная книга. Судьба — шлюха. Не могу записывать. Ни к чему. Противно брать в руки карандаш. Надо писать только одну фразу. Все проходит. И к тому же у меня непреодолимое отвращение к процессу писания. Писанина. Лепец Стариковский, омерзительная распущенность, Ненавижу мемуары актерские. Кроме книжки Павла Леонтьевны. Вульф. Примечание Дмитрия Щеглова. Все бронят меня за то, что я порвала книгу воспоминаний. Почему я так поступила? Кто-то сказал, кажется, Стендаль, если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза. И это решило судьбу книги. Когда она усыпала пол моей комнаты, Листья бумаги валялись обратной стороной, то есть белым, и было похоже, что это мертвые птицы. Воспоминания — невольная сплетня. О себе говорить неудобно, а очень хочется. Воспоминания — это от чего? У меня — от одиночества смертного. Писать должны писатели, а актерам положено играть на театре. Все ушли. Рядом бродяга, псина. Безумно ее полюбила. Думаю, что собаки острее чувствуют, потому что не умеют говорить. Заразила я ее бессонницей и моей звериной тоской. Когда ухожу, она плачет. Беру ее с собой в театр, а потом рвусь к ней. Мне еще никто так не радовался. Наверное, зря порвала все, что составила бы книгу, о которой просила ВТО. И аванс надо теперь возвращать. Две тысячи. Бог с ними, с деньгами. Соберу, отдам аванс. А почему уничтожила? Скромность или же сатанинская гордыня? Нет, тут что-то другое. Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, неудавшуюся, несмотря на успех у неандертальцев и даже у грамотных. «Я очень хорошо знаю, что талантливо, а что я создала?» Пропищала и только. Кто, кроме моей Павлы Леонтьевны, хотел мне добра в театре? Кто мучился, когда я сидела без работы? Никому я не была нужна. А Хлопков, Завадский, Алексей Дмитриевич Попов были снисходительны. Завадский ненавидел. Я бегала из театра в театр, искала не находила. И это все. Личная жизнь тоже не состоялась. В театре Завадского заживо гнию. Иногда приходит в голову что-то неглупое, но я тут же забываю это неглупое. Умное давно не посещает мои мозги. Книга должна быть написана художником или мыслителем. Гений — это талант умершего. Вот почему порвала мой опус. Воспоминания — это богатство старости.